в шести округах Цзяндуна огромное население и ввергнув его в пучину войны мы вызовем недовольство и гнев но у нас много героев кроме того Цзяндун хорошо защищённый может статься что Цао Цао потерпит поражение заложив руки в рукава и усмехаясь Джугалян слушал спор Лусу и джоу Юя «Почему вы улыбаетесь?» — спросил джо Юй. «Мне смешно, что Лу Су не понимает требований времени». «Я не понимаю требований времени?» «Да вы смеетесь надо мной!» — вскричал Лу Су. «Не понимаете», — промолвил Джугай Лян. «Джоу Юй прав. Надо сдаться Цао Цао» он блестящий полководец и никто в поднебесной не дерзнет выступить против него один любей собирается сражаться с цао цао по непониманию но он один и неизвестно что его ждет разве не убережет сунь цуань свою семью и благополучие государства сдавшись цао цао «Неужели вы способны посоветовать нашему господину преклонить колено перед государственным преступником? Ведь это же позор!» — гневно воскликнул Лусу. «Постойте!» — вдруг прервал его Джугелян. «У меня есть план». «Вам не придется посылать дары, уступать земли и самим ехать за реку. Надо только на небольшой лодке отвести туда двух человек, и войско Цао-Цао свернет знамена и отступит без боя». «Кто же они, эти люди?» — поинтересовался Джоу Юй. «Для Цзэндуна такая потеря будет так же незаметна, как для дерева, сорванный ветром листок» как для житницы утерянное зернышко», — продолжал Джугайлян. «Зато Цао-Цао обрадуется и уйдет». «Что же это за люди?» — снова спросил Джоу Юй. «В бытность свою в Лунджуне мне довелось слышать, что Цао-Цао построил на реке джанхе величественную башню, которая называется «Башней бронзового воробья», — сказал джугалян и теперь по всей Поднебесной ищет красавец, чтобы поселить их в этой башне. Он прознал, что у дзяндунского Цаогуна есть две дочери такой красоты, что перед ними меркнет луна и вянут цветы, старшая — дацао и младшая — Сяо Цао цао цао поклялся совершить в жизни свои два дела во первых установить мир в стране и основать новую династию и во вторых добыть двух сестер красаввиц цао из дзиандуна пусть будут мне утехой на старости лет сказал он тогда я смогу умереть спокойно не нужен ему ддзе он жаждет заполучить красавец купите у цао гуна за каких нибудь Тысячу золотых этих девушек и отправьте ему. Уверен, что он немедля уведет свои полчища. Вспомните, как Фань Ли подарил сиши Только действовать надо быстро. Фань Ли, пятый век до нашей эры, советник правителя царства Юэ, подаривший ему красавицу сиши Ши. Когда... Юэский правитель потерпел поражение в войне с соседним царством У. Фань Ли уговорил своего патрона подарить сиши государю царства У. Узкий правитель увлекся красавицей и забросил все государственные дела. Тогда Юэ напала на У и разгромила войско узкого государя. «А где доказательство, что Цао Цао хочет заполучить этих девушек?» — спросил Джоу Юй. — Вы знаете, что младший сын Цао Цао, Цао Джи, великий поэт? — Стоит ему лишь взмахнуть кистью, и стихи готовы, — сказал Джо Гэлян. Так вот, Цао Цао приказал ему сочинить оду, посвященную башне бронзового воробья. В этой оде говорится о том, что род Цао будет править поднебесный, а сам Цао-Цао клянется обладать двумя красавицами Тяо. «Не можете ли вы прочесть мне эту оду?»